Глава шестая Фома Измайлович вернулся только к ужину, который сам и принес откуда-то. Я заглядывала в холодильник до его прихода, и там ничего съедобного не было. Я уже даже планировала вновь идти с Тихомиром в столовую, но так как объявился директор с едой, то планы на вечер пришлось подкорректировать. Вы в лечебнице телефон оставили. Вместе с едой Карапетов выложил на стол мой старенький, но надежный телефон. Также вам от Майплюса. «Положен рабочий». На стол легла коробочка с неизвестным мне логотипом. «Но у меня нормальный телефон». Пролепетала, не зная уже, как реагировать на это все «Можете мне поверить, ваш скоро сломается», сообщил мне мужчина и вышел из кухни, оставив меня совершенно растерянной. «Я все сделал». На кухне валился довольно тихомир. «О, еда!» Обрадовался он, пихнул мне в руки ноутбук и принялся раскладывать все по столешнице. «Идите, я пока тут все разогрею и позову». Пробормотал мальчик, показывая, что мне здесь явно не место. Пришлось собрать всю предложенную мне технику и отправиться в свои покои. Спальней это место у меня язык назвать так и не повернулся, да и квартиры тоже. Как без кухни-то. А вот покои были в самый раз. Сложила все гаджеты на тумбочку, села на пуфику туалетного столика и пригорюнилась. «Это что же такое получается?» Есть какая-то организация, при которой есть школа с психованными детьми, у которых галлюцинации. И эта самая организация, нанимая людей на работу, начинает платить какие-то нереальные деньги и заваливать другим добром. А ведь еще документ, а не разглашение есть. И все таки куда я попала? Нужно будет сейчас же серьезно поговорить об этом с Фомой Измайловичем. Я хочу знать, что же здесь происходит на самом деле. Я встала с пуфика и тут же услышала стук в дверь. Открыла. «Ужин разогрет. Фома Измайлович ждет на кухне», — отчитался Тихомир и отправился в сторону лестницы. «Но ведь с виду самый обычный мальчик. Может быть, он не живет в интернате именно из-за своей нормальности? И вообще, что у них здесь определяет нормальность?» Мысленно перебирая вопросы, я спустилась вниз и направилась в кухню. «Тихомир и Фома Измайлович уже сидели за столом и явно ждали меня». Я села, и мужская часть дома, волю судьбы оказавшаяся за этим столом, принялась за ужин. Я же поковырялась в еде, даже что-то съела, но аппетита не было. «Невкусно», – забеспокоился Карапетов, заметив мое настроение. «Что?» – я вынырнула из своих мыслей и недоуменно посмотрела на него. Потом на тарелку, где все было размазано ровным слоем. «Нет, вкусно очень. Просто…» – я бросила быстрый взгляд на Тихомира. который плетал еду за обе щеки, не обращая на нас никакого внимания. «Просто я бы хотела поговорить с вами после ужина», – призналась. Директор помрачнел. «После ужина у нас тихомером занятие. А потом я уделю вам необходимое время», – обрадовал он меня. Я кивнула и решила, что нужно будет записать свои вопросы в блокноте, чтобы потом не терять нить допроса. То есть разговора, конечно. Я так и сделала, когда поднялась в свои комнаты, села у окна и, наблюдая за закатом, принялась писать вопросы. И писала я их до тех пор, пока меня не отвлекло движение внизу. Оказывается, это окно выходило в сад, где сейчас стоял Тихомир и разминался. Через минуту к нему подошел Карапетов, и они направились к той жуткой полосе препятствий, которую я видела ранее. Причем директор был одет в шорты и просторную майку, а Тихомир и вовсе был в одних шортах – демонстрируя миру свое тощее угловатое тело. Я чуть привстала и открыла окно. Вдруг что-то новенькое услышу. «Не так ставь. За такой Лохматов тебя бы живьем сожрал. И кувырок должен быть более высоким», — говорил Карапетов, что-то объясняя мальчику на пальцах. «Давай на линию и вперёд». Тихомир кивнул, чуть пригнулся и с дикой скоростью пролетел эту полосу препятствий, кувыркаясь в воздухе и жутко падая на землю. Это все было так быстро, что если бы я моргнула, просто пропустила бы все. Ну у них и занятие, покачала головой. Ты снова подскочил слишком низко, потому и задел начало рва. Тебе нужно все пройти, почти не касаясь земли. Смотри. Карапетов встал у начала полосы и... Я не поняла, что это было. Его силуэт так смазался, что видно было лишь образ, тень. Через секунду он был на другой стороне. «Понял». Мальчик явно был полон решимости научиться такому же. Я также решительно закрыла окно и попыталась прийти в себя. Я еще ни разу не видела, чтобы люди такой же комплекции, как Карапетов, могли так быстро двигаться. Да что там, я вообще не помню, чтобы люди на моих глазах так быстро передвигались. Я взяла свой телефон и набрала Аринку. На звонок ответил Клим. «Что случилось?» Голос его был суров и серьезен. «Арину позови». Велела. Она в душе. И вообще я здесь, глава поселка. Если есть вопросы, то говори. Велел он. И я решилась. Здесь происходит что-то непонятное, прошептала громко в трубку. Алка нечисть привезла, что ли, уточнил он. Какую нечисть? тут же переспросила я нормальным голосом. Видимо, никакую. У меня было ощущение, что ему вообще не хочется отвечать на мои вопросы. Ты тоже веришь в этих всяких. «Русалок или гномов? Ой, кажется, там как-то все по-другому называлось». «В нашей лесополосе русалки не водятся», – хохотнул Лохматов. «Они море предпочитают, и гномов у нас точно нет, я бы это знал». «А кто есть?» – подозрительно спросила. «Мы есть, и мы составляем большую часть местного населения. А ты про кого именно спрашиваешь?» Голос его звучал расслабленно. Если бы я знала, про кого спрашивать, то сказала бы, разозлилась. «Вот узнаешь, потом и спрашивай. Все, доброй ночи», – пожелал он и прервал звонок. Я обиженно засопела и выглянула в окно, где у жуткой полосы препятствий стоял Карапетов. Тихомира рядом с ним уже не было. И что меня так настораживает в этом директоре? Ведь я работала и на более странных людей». Отойдя от окна, я вдруг вспомнила, что хотела спросить Оринку про мавок и леших. Но Лохматов спутал все мои планы и голову заморочил. Тьфу ты. Ладно, завтра с подругой поговорю по поводу творящегося здесь бедлама. А пока... Я подскочила на месте, когда услышала стук в дверь. Осторожно подошла, приоткрыла дверь, выглянула. «Вы хотели со мной о чем то побеседовать», напомнил мне стоящий в коридоре Карапетов. Одет он был во все спортивное. Я открыла дверь шире и махнула рукой в сторону ближайшего стула. «Так, из чего же мне начать разговор?» «Я слушаю вас». Директор подождал около минуты и нетерпеливо глянул на часы. Я вздохнула и решилась. «Я хотела бы знать, что здесь все таки происходит», произнесла я, сцепив руки в замок. Карапетов не стал делать вид, что не понимает, о чем я говорю. Видимо, понял, что я не настолько дура, чтобы не замечать здесь странного и несуразного. «Присядьте до мира. указал он на пуфик. Я умастила свою пятую точку на предложенное место и приготовилась слушать. «Думаю, что вы уже знаете, что наша школа полностью финансируется предприятием «Май Плюс», который находится в городе Май, что к востоку отсюда». Он выразительно на меня посмотрел. «Знаю», – кивнула я, – не зря же документы читала. Фома Измайлович чуть расслабился. «Так вот, в мае и здесь Березкина. Находятся дети, которых мы излечиваем от неизлечимых болезней, таких как ДЦП, иммунные заболевания, рак. Принялся он перечислять. Но это же… Я запнулась, пытаясь правильно сформулировать свой вопрос. От этих болезней очень тяжело кого-то вылечить, тактично сказала. Мужчина слабо улыбнулся. Я, кажется, неправильно выразился. К нам попадают только те дети, которых не смогли вылечить врачи в других частях страны. Безнадежные. Иногда их едва успевали привести к нам, потому что шансов не было. Огорошил он меня. И к этим детям применяются экспериментальные препараты нашего собственного производства. Некоторые из них имеют некий побочный эффект. Дети становятся более чувствительными к некоторым вещам. Было видно, что он тщательно обдумывает каждое свое слово. У многих меняется восприятие действительности. и они видят и слышат больше нормальных детей. С каждым его словом у меня брови все выше и выше поднимались. Вот это номер! Я-то думала, что это дети-психи, а оказалось, что взрослые. То есть вы на детях проверяете новые лекарства с неизвестными побочными эффектами? Ужаснулась я. Нет. То есть... Карапетов слегка смутился. Эти дети... были брошены родителями из-за своей неизлечимой болезни, и шансов у них не было даже просто на жизнь. Мы можем дать им эту жизнь, но… Но превратите их в тех, у кого постоянные галлюцинации. Закончила я, лихорадочно пытаясь придумать, что мне делать дальше. Нужно ли вообще оставаться в этом Берёзкино? Пересилила меркантильная составляющая, и я решила, что не уеду отсюда, как бы местная действительность меня не пыталась запугать. Тогда вам нужно придумать, как снять такой симптом у детей. Предложила я самый простой выход. У этих детей нет галлюцинаций. Директор из подлобья глянул на меня. Они просто... В нашем интернате живут только те, кто такие от рождения, а не из-за лечения. И что мне делать с этой информацией? То есть они сразу ненормальные? Просипела я еле слышно. Эти дети очень даже нормальные. Возмутился Карапетов. «Просто они чуть гениальнее других и видят мир во всей его полноте. Они живут в придуманных рамках сознания». «То есть тот мальчик действительно видел Лешего?» Я все таки очень скептически отнеслась к этому заявлению. «Да», – совершенно серьезно кивнул Фома Измайлович. «Весело у них здесь. Так, мне еще раз нужно все обдумать». Я отсюда уезжать не буду, но и жить в такой атмосфере будет проблематично. Я поднялась на ноги. Спасибо за разъяснение. Мне о многом нужно подумать. Принялась я выпроваживать директора из своих комнат. Вы же не уедете? С тревогой уточнил он. Ясно, не хочет терять работника, которому уже заплатил кучу денег. Я не уеду. Просто хочу выработать линию поведения, которой мне надо будет придерживаться, пока я живу здесь. Ответила честно. «Боюсь, что вам это не поможет», — покачал он головой и вышел за дверь, тихо прикрыв ту. Я снова села на пуф и потерла лоб, пытаясь переварить полученную информацию. «Так, я все таки делопроизводитель, я научена думать, значит, сейчас я возьму полученную информацию, структурирую её и выведу формулу идеальной жизни здесь». Через час я смотрела на исписанные листы блокнота и понимала, что мне нужен мужчина, кто-то из местных. Во-первых, с ним будут считаться. Во-вторых, я буду чувствовать себя более защищенной. В-третьих, так я сама быстрее вольюсь в местное общество. Это Березкина. Мне нравится, несмотря на странности, и я хотела бы тут остаться. Далее я взялась за анализ тех, кого могла бы рассматривать на вакантное место рядом с собой. По всему выходило, что пока самой перспективной фигурой был Макар. Других мужчин я тут особо не видела. кроме Лохматова и Карапетова. но первый являлся мужем подруги, а второй – моим директором. Так что эти варианты совершенно точно не подходят. Только полная дура на работе заведет роман с начальником. Решив, что завтра же пойду в наступление, я легла спать уже за полночь. А что, хорошие мужики в наше время на дороге не валяются? А этот не позволял себе ничего, кроме заинтересованных взглядов в мою сторону и приветливых улыбок. Значит, надо брать. если не найдется никто более перспективный по мою душу». И я проспала. Просто не услышала будильник, а вот легкий стук в дверь услышала и подскочила из-за него на кровати. Глянула на часы и, чертыхаясь, принялась выпутываться из одеяла. Выскочила в гостиную, резко рванула дверь на себя. Хм. Карапетов отпрянул к противоположной стене. «Я лишь хотел убедиться, что с вами все в порядке». пробормотал он стараясь на меня не смотреть да я сейчас быстренько оденусь и побегу на работу заверила сдув с лица разлохмаченные волосы Не торопитесь завтрак ждет вас на кухне а на работе сегодня с утра ничего важного сдавленно произнес он и поспешил удалиться. Я закрыла дверь и рванула в ванную лишь пролетая мимо зеркала резко затормозила и чуть не застонала в голос на голове черти что Любимая футболка съехала на плечо, задралась и... Вообще, у меня трусы из-под неё выглядывают. Что обо мне теперь директор подумает? С этими мыслями я металась по ванной, пока не поняла, что моя же паника меня и тормозит. Карапетов сказал не спешить, вот и не буду. И вообще, даже позавтракаю. На кухне меня встретил тихомер, который мыл посуду. Доброе утро. Поздоровалась и села за стол. Парень фыркнул в ответ что-то невнятное и продолжил свое занятие. Я же с удивлением смотрела на овсяную кашу с какими-то ягодами. И это завтрак. Я бы сейчас от бутерброда не отказалась. Каш я за свою студенческую жизнь переела столько, что меня от одного вида теперь тошнило. Но больше на столе из еды ничего не было. Так что я решилась попробовать. Ммм, вкусно! Я вдруг поняла, что тот повар, который готовил это блюдо, Совершенно поменял мое мнение об овсянке. «Кто это готовил?» Мальчик отвлекся от мытья посуды и снисходительно на меня посмотрел. Фома Измайлович утром за ягодами сходил, и вот. Он выключил воду. «Ничего себе!» – восхищенно пробормотала я. Но задерживаться дольше необходимого я не могла. Работу никто не отменял. Пришлось быстренько выпить травяного чаю. «Хочу кофе!» – и бежать в школу. Сегодня в коридорах было гораздо больше учителей. Приближающийся учебный год диктовал свои условия. «О, привет!» – помахала мне рукой Вероника Родионовна и умчалась куда-то по своим делам. «Да, Мирка!» – услышала со спины, обернулась. Ко мне неслась Аринка. «Ну как ты тут? Освоилась?» «Привет!» – обрадовалась я. «А я тебе вчера звонила». «Да, мне Клим сказал. Сегодня». Арина чуть помрачнела. Ругались, видимо. «Так зачем ты звонила?» «Да, неважно уже. Я с директором уже все обсудила и знаю про детей и про лечение». Сообщила довольная своей осведомленностью «Да?» – удивилась она. «И тебе ничего не кажется странным?» «Кажется», – кивнула я. «Но фатального ничего нет. Они же на людей не кидаются». «Не кидаются?» – Арина улыбнулась. «Ой, давай потом поговорим. Мне еще учебный план забрать надо». «Если что, то я на рабочем месте», – ткнула я пальцем в потолок и поспешила на это самое рабочее место, пока не уволили за опоздание. В приемной было тихо, хотя из кабинета директора раздавались приглушенные голоса. Я быстренько спрятала сумку под стол, включила захваченный из дома ноутбук и принялась соображать, чем же мне таким полезным здесь сегодня заняться. «Так, вот ты какая!» – раздался надо мной голос, и я резко подняла голову. Ну почему я снова не услышала, как дверь кабинет открылась, да и шагов никаких не уловила. Доброе утро. Доброе. Кивнула я, глядя на рослого паренька лет семнадцати. А вы ученик? А вы Дамира Алмазовна? Ответил он вопросом на вопрос. Да. Так вы ученик? Вновь спросила я. Парень коротко хохотнул. Нет, я давно закончил эту школу. Надеюсь, что навсегда. Заявил он и нагнулся над моим столом, нависнув надо мной. Мне показалось, что он пытается меня понюхать. Аким? Возмущенно кликнул его карапетов, появившийся в приемной. Даже пообщаться не дает. Парень выпрямился, подмигнул мне и вышел из приемной. Я же замерла на месте, не зная, как реагировать на такое странное поведение. Он вас напугал. Директор подошел ко мне и вгляделся в мое лицо. Нет. Покачала я головой. Парень действительно меня не напугал. Просто застал врасплох. А кто это вообще? Градов. Правая рука Лохматова. Молодой еще, конечно. Дурной. Кровь гуляет. Но когда наберётся опыта, то будет одним из лучших глав Березкина. Столикой гордости заявил Карапетов. Он тоже в интернате жил? Догадалась я. Но мужчина покачал головой. Нет. Не смог он ужиться с другими детьми. Они его до потери сознания боялись. Он жил у меня так же, как Тихомир сейчас». Поведал он мне. «Надеюсь, что Тихомир таким наглым не вырастет», – фыркнула я. «Тихо, не силы меньше». Карапетов обошел стол и заглянул в экран ноутбука. «Вот ваша рабочая почта и пароль». На стол лег лист бумаги. «Я вам вышлю характеристики на детей. Структурируйте их, пожалуйста». «Как именно?» Я обрадовалась появившейся работе. «Интуитивно. Посмотрите их и... мне кажется, что вы поймете, что делать». Выдал он мне странное задание и ушел в кабинет. «Иди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что». Проворчала я, вбивая адрес в почтовый ящик. Через минуту зашла и поняла, что работы мне здесь на несколько дней. Делать было нечего, принялась за задание, от которого положительного результата вообще не ждала.